Ты, что жизнь на свете стоит. Хозяин твой и именит и знаменит. И у него гостей бывает в доме много. И каждый улыбает норовит. Тебя по шерсти маркетной потолки. Ты по собачьей дьявольски красив. Такую милую доверчивой приятной. И никого ни капли не спроси, Как пьяный друг ты лезешь слова. Мой милый Джин, среди твоих гостей Так много всяких и не всяких было, Но так, что всем безмолвней и грустней, Туда случайно вдруг не приходи. Она придет, даю тебе пору. И без меня в ее вставить взгляд, Ты за меня лизни нежно ру. За все, в чем был, и не был виноват.